Глава 17. Праздник Лапина Такси, на котором приехал Иван, и гулярин Хюндай прибыли к офису Баланса почти одновременно. Свет в окнах на первом этаже горел, была слышна музыка. Ну, в чем дело? спросила Гуляра о причине повторного визита к бухгалтерам. Оружие с собой? Спросил в ответ черешнин. «Вот», — Гуляра недоуменно показала шокер. «Ты его уже видел?» «Я думал, пистолет». «Я практикантка, нам еще не дают». «Тогда держись за мной». Иван толкнул двери офиса и вошел внутрь первым. Гуляра, ухмыльнувшись, спокойно зашла следом. Прибывшие стали свидетелями практически эротической сцены, развернувшейся на невысоком кабинетном диванчике, стоящем посередине основного офисного помещения. Игорь Вадимович Лапин с пьяным трепетом лобызал ямочку на внутренней стороне локтя Светланы Кольцовой. Подчиненная переносила начальственный пейтинг Со стоическим терпением, держа в правой свободной от Игоря Вадимовича руке сигарету, она курила, безучастно рассматривая потолочную побелку и думая, скорее всего, о чем-то своем, домашнем, типа не поменять ли дома в гостиной занавески с квартальной премией. «Привет, заходите», — заметив вошедших, совсем не удивилась она. «Устала отбиваться. Пусть», — объяснила она мизансцену. «Как выпьет, сладу с ним нет. Лезет и лезет. Вот жду, когда отрубится, чтобы контору закрыть». Светлана затушила сигарету в чайном блюдечке, стоящем на подлокотнике дивана. Рядом на журнальном столике торчала почти допитая бутылка коньяка, и открытая коробка конфет. Бутылка шампанского, вероятно, открытая специально для Светланы, была тоже почти пуста. «Что-то празднуете?» — осведомилась Гуляра. «Да не, просто пятница». Пожала плечами Света и осторожно выпростов руку из объятий почти уснувшего шефа поднялась. Игорь Вадимович ее дезертирство не заметил и продолжил с закрытыми глазами осыпать поцелуями воздух в том месте, где только что был аппетитный женский локоть. Не скажите, выразил сомнение Черешнин, кивнув на бухгалтерского шефа. Кое-кому есть, что отметить. Ваня, вспомнила Гуляра. Ты, кстати, обещал объяснить. «Что мы тут делаем?» «Сейчас. Давай его уроним. Может, задрыхнет. А с объяснениями мне Светлана поможет». Кольцова с хмельным удивлением выпитила нижнюю губу. «Я? А чем?» «Я уже все рассказала». «Вы фото какие-нибудь на корпоративе делали?» «Было несколько. На телефоне есть. Найти?» Фотографии, показанные Светланой, вполне себе иллюстрировали стандартный офисный корпоратив. Тостующие, смеющиеся, пьющие и танцующие люди. Иван попросил задержаться на одном из фото с Игорем. На снимке Лапин с раскрасневшимся от алкоголя и танцев лицом хватал за руки кого-то из своих многочисленных подчиненных. Рубашка на нем была расстегнута до пупка, а рукава закатаны по локоть. Подчиненная на фото, впрочем, смеялась. «Понятно», — сказал Иоанн. «А есть он же, но в самом начале вечера». Светлана отмотала галерею на начало праздника. «Вот общая фотография. Все трезвые пока». «Видишь?» — спросил Иван Гуляру. «Да. Ответила она. Светлана тоже попыталась рассмотреть на снимке то, что увидели там полицейские. Она изо всех сил фокусировала свои пьяненькие глазки, но это не помогло. «А, а что тут?» – спросила Кольцова у гостей. На фото с начала вечеринки Игорь Вадимович был в пиджаке и галстуке. Кроме того, его правую руку украшал. «Золотой перстень. Пиджак и галстук те же, что нашли у Киргиза», — сказала Гуляра Ивану. «А перстень, как у Брагина». «Перстень из хоккейного клуба. На десятилетия им всем вручали, нам Игорь и рассказывал», — сказала Светлана. «А что такое?» «Ольга ведь не просто так раньше ушла. Из-за него?» Вместо ответа спросил Иван, указывая на сопящего бухгалтерского босса, который пытался разлепить веки. До Лапина стало доходить, что вокруг что-то происходит. «Ну, если честно, да. Игорь, прости». Переборщил он с приставаниями. Лес все время ламбаду тянул танцевать. Получил по морде даже. Оля психанула и ушла. «А он?» «И он тоже вскоре. Расстроился, ему стыдно стало. Он такой, когда отрезвеет, переживает, обязательно прощения просит». «Это он убил Ольгу», — сказал Иван. «Кто?» «Не поняла Светлана». «Ваш начальник», — подтвердила Гуляра Игорь Лапин. Женщина перевела взгляд на своего выпившего начальника, как будто оценивая, способен ли, и уверенно пришла к отрицательному выводу. Да вы что? Да нет, быть не может. Кольцова даже рассмеялась. Вы его просто не знаете. Он на такое бабник, да, но добрый и трусоватый, если честно. Я все слышу. Это вранье. Заплетающимся языком заговорил Игорь и с трудом уселся на диване. Не двигаться. Иван изобразил пистолет в кармане куртки, решив, что даже голый указательный палец выглядит убедительнее, чем гулярен электромиксер. И руки вверх. Не могу. Честно промычал Игорь Вадимович. Да ладно, пусть так сидит. Отмахнулась гуляра. Рассказывайте, вы убили Ольгу. Я напишу жалобу. Возмутился шеф баланса, не открывая глаз. Как вы смеете? Хорошо, тогда я расскажу за вас. Взял слово черешнин. Поправляйте, где не так. Иван вышел на центр комнаты, сосредоточился, Потер друг от друга ладони и начал говорить. «Все очень просто. После того, как Ольга сбежал от ваших ухаживаний, вы не стали вызывать такси и не поехали домой. Вы погнались за ней. извиниться Или что там вам еще в голову пришло? На стоянке рядом с офисом вы поскользнулись и руками попали в лужу бензина. Он вытек из бака Светланы Кольцовой». «Ну, э, в смысле, из ее машины, Бака?» Иван развернулся к Гуляре. «Там скользкие плиты, помнишь? Я сам там едва не растянулся». Гуляра кивнула. Иван вернулся к Игорю Лапину и продолжил. «Когда же вы настигли Брагину, то попробовали ее остановить. Хватались за руки. Вот откуда на них следы бензина. А потом вы ее убили». «Нет, я не убивал!» — всхлипнул Игорь. В его глазах заплавали готовые палиться слезы. «Может, вы это сделали нечаянно, я не знаю», — продолжил Иван. «Но решили обставить все так, как недавно прочитали в интернете. Маньяк душит жертвы и выкладывает их тела в позе эмбриона». Иван повернулся к внимательно слушавшей гуляре. Именно поэтому причина смерти – травма головы, не асфиксия. И кожу с нее он поэтому не срезал, потому что не знал о деталях, которые не попали в прессу. Галстуком сымитировал след от удушения и потом его вместе с пиджаком пытался утопить в реке. Иван вновь обратился к обвиняемому им руководителю бухгалтеров. Но вас увидел парковый дворник на свою голову. Перстень он уже опознал, кстати. Уверен, он и вас опознает тоже. Не выдержал, наконец, бывший начальник Ольги Брагиной. Из глаз его ручьями брызнули слезы. Игорь Вадимович закрыл лицо руками и принялся, сбивчиво каяться. «Я не хотел ничего плохого». Она вырвалась и побежала. Обернулась посмотреть, бегу я за ней или нет. Споткнулась и головой о бетонную чашу, в которой цветы высаживают. Но это не я. Я бы ни за что. Я, я не убивал. Светлана Кольцова слушала рассказ шефа с прижатой к рту ладонью. По щекам ее, оставляя за собой... Неровные полоски потекшей туши тоже побежали слезы. «Игорь, Вадимович», пропищала она сокрушенно, «как же вы, Игорь?» Дальше перебила Гуляра. «Что вы сделали, когда поняли, что она мертва?» И «Я подумал, что это все. Мне конец. А как доказать?» Вспомнил про маньяка. Сделал, как вот он только что рассказал. Предающий Игорь показал на Ивана. До утра ходил по парку, трезвел, придумал утопить одежду. Она же в крови была. Там меня и застал этот дворник. Да. А то, что невиновного человека из вас арестовали, вас не смутило? Жестко спросила Гуляра. «Даже двух», — напомнил Иван Брагине. «Даже двух». «Я виноват, простите, но я не убивал. Я думал, что потом разберутся. Я, я не убивал, простите, простите». Гуляра набрала номер отделения и продиктовала адрес, по которому следовало прислать автозак. Убийство Ольги Брагиной было раскрыто в третий раз за неделю.